Посетители, которые приходили навестить своих неизлечимо больных родственников, плачущих детей, не понимающих, в чем дело, но чувствующих неладное. Время от времени, правда, случалось и что-нибудь хорошее. Например, в кафетерий вбегал человек и начинал во все горло кричать «У меня нет рака! У меня нет рака!» Он целовал Фиону, а потом принимался пожимать руки всем, кто сидел за столиками.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 От чего ее и без того огромные глаза казались еще больше. Волосы она зачесывала назад и закрепляла большой заколкой. В кафетерии обычно было жарко, поэтому Фиона постоянно носила футболки и короткую черную юбку. Она купила набор футболок неделька, на каждый из которых был написан тот или иной день недели, и надевала в определенный день определенную футболку. Иногда посетители говорили,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 Ее житейская философия выражалась формулой «хорошие девочки должны сначала выйти замуж и только потом заниматься сексом». У самой-то не было каких-либо твердых убеждений на этот счет. Она полагала так, если ты любишь парня, а он любит тебя, у вас должны быть нормальные и полноценные отношения. Но поскольку личная жизнь ее все никак не складывалась, возможностей проверить теорию на практике не было. Иногда Фиона смотрел на себя в зеркало и оставалась вполне довольна своей внешностью. Она была совсем не дурна собой. Ну, может, излишне миниатюрно. Да еще эти очки. Впрочем, многие говорили, что очки ей идут, и она в них выглядит примиленькой. А может, ей просто хотят сделать приятное, и она в своих толстых линзах выглядит полной идиоткой? Разве узнаешь?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 у ее ног штабелями. Так на что ей этот старик? Бриджит тоже говорила, что Фиона выглядит потрясно и восхищалась ее фигурой. Сама-то она набирала лишний вес, стоило ей съесть сандвич. Но почему же Бриджит, несмотря на свои формы, никогда не испытывала недостатка в ухажерах и каждый раз появлялась в сопровождении нового молодого человека?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 Фиона решила вернуть разговор курсам итальянского языка и выяснить, где располагаются эти курсы и трудно ли дается учеба. Они находятся в Мантенью. Это такая большая школа. Фиона была откровенно поражена. Какое удивительное совпадение. Там преподает отец моей лучшей подруги. Это уже была хоть какая-то зацепка. Мир тесен.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 Неужели она настолько скучная? Но разве ответишь на такой вопрос самой себе? — Скажи, я скучная? — спросила она в тот же вечер у Бриджит. — Нет, ты просто уморительная. Тебе бы организовать собственное телешоу. Бриджит с неудовольствием смотрела на разошедшуюся молнию на юбке. Они просто никуда не годятся. Но не такая же я толстуха, чтобы на мне то и дело лопались молнии. Этого просто не может быть.